Глава двадцатая. «Ради чего?» «Алекс...» «Мани...» — вырвалось у меня изо рта имя подруги. После бессонной ночи, задержания и явления президента всея Руси, я думала, меня не удивит и второе пришествие. Но Андрей, как всегда, был выше на голову и видел дальше, чем мы все. «Сюрприз!» — печально усмехнулась Мани. «Мистер Громов организовал мою телепортацию», — попыталась угадать я. «Я же не Господь Бог, Алекс», — вступил Громов. «Мы помогли немного Мани. Через Канаду и Британию не так сложно выехать гражданину Америки. Даже если он под следствием», — добавила Мани и сузила глаза. «Она смотрела не на меня». На костю, который стоял за моей спиной и придерживал меня за талию, повисла странная пауза. Кажется, теперь все смотрели на нас с Градовым, и я не пыталась убрать его руку, не хотела отлепать от его груди ни на секунду, менять чувство уверенности и защищенности взамен на правила приличия, и я не собиралась. А родители знают, насколько ты близка со своим телохранителем. Первый поинтересовался Андрей. «Не удивлюсь, если ее ограниченный папаша сам сунул Алексу в постель к этому...» Мани кивнула на Костю. Она даже не потрудилась скрыть раздражение. Я аж глаза закатила. «Ты примчалась сюда закатить сцену? Я польщена». Мани опустила плечи и голову. «Нет», — буркнула она. «Я примчалась просить о помощи». «Даже президент не в силах спасти меня, Алекс, только ты!» «Можешь выслушать?» «Пожалуйста». «Знаю, что виновата, но у меня не было выбора». «А сейчас есть?» «Да». «Благодаря ему». Мани кивнула на Громова. Рука Кости крепче стиснула мою талию. Он склонился и шепнул мне на ухо. «Не ведись на это. Она тебя подставила. Из-за нее все началось». Я развернулась в его объятиях. Костя хмурился. Между бровей пролегла глубокая морщинка. Я разгладила ее большим пальцем. В его глазах плескался хаос. Он был готов к разрушению. Ты выведешь меня отсюда, сунешь в машину, и мы сбежим. Проговорила я тихонько. Вряд ли кто-то, кроме кости, разобрал мои слова. Но если и да. «Плевать!» Градов и глазом не моргнул. «Одно слово, Алексея, шепнул он без тени сомнения. «Люблю тебя!» — проговорила я одними губами. «Это точно только для него, не для лишних ушей!» Костя моментально понял. Он как будто был настроен на волну моего настроения, решений и чувств. «Не надо, Алекс!» — тоже беззвучно. — попросил Костя. Я взяла его лицо в ладони, встала на цыпочки и поцеловала. — Мы не можем избить их и сбежать вдвоем, — проговорила я в его чуть ошарашенное лицо. — Ты меня недооцениваешь, — усмехнулся Костя. — Это вряд ли. Я погладила его щеки, опустила руки и расцепила объятия Кости. На нас глазели, конечно, — Андрей с интересом, Гоша настороженно, мани зло, казарин раздраженно. Сколько можно разводить тут Санта-Барбару, не выдержал Сергей. Все твои нежные методы, Андрей. В обезьяннике разговоры намного быстрее и продуктивнее, и уж точно без нежностей. Я села обратно на стул и повернулась к казарину. Завари нам еще кофейку, Сереж, раз уж тебе так скучно. Казарин открыл рот, чтобы возмутиться, но Громов только головой махнул в сторону стойки. Сережа пошел, бормоча что-то об официанте и охреневшем начальнике. Пока Казарин ворчал и возился с чайником, Мани начала рассказывать. — Ты знаешь, что первым инвестором Спарты был Салливан? — Древний Мамонт, бывший министр обороны? — Да, конечно, я помню. Это он предоставлял мне геоданные. Я понятия не имела, что это чёртова гостайна», — продолжала Мани. «Без этих данных я бы смогла, но получилось бы не настолько впечатляюще. Мы были готовы патентовать. Ты же знаешь. Но Сал в последний момент отозвал материалы и потребовал создать проект без них, а это невозможно», — догадалась я. «Почему он запретил использовать свои же данные?» Они не его, Лекс, а государственные. Мы могли попробовать получить их легально, но потребовалось бы посвятить в разработку слишком много народа из госаппарата. Кроме того, наша разработка предоставила бы доступ предпринимателям к любому объекту в США, даже секретному. Салливан этого не хотел. Не хотел. При таком раскладе часть компании перешла бы государству. Он запретил мне любое движение в эту сторону. Сказал, что придется работать с ограниченными открытыми источниками. Эти источники ни черта не дают. То же самое, что «Атлас» купить. Негодовала я. Вот и я ему так сказала. Пригрозила заморозить разработку и закрыть проект. Но он, конечно, стал меня шантажировать. В компании уже было закручено слишком много денег. Инвесторы продолжали интересоваться и вкладываться. Я показывала им демки. «Почти как мультики, ага». Я сжала кулаки, вспоминая эти поддельные презентации. «Запросы не работали как следует. Твои ассистенты водили гостей на брейк, а сами чуть ли не на коленке рисовали итоги изысканий. Как все эти люди велись на твой цирк? Все хотят быть частью истории Лекси, все хотят поймать за хвост курицу, которая несет золотые яйца». Тщеславие и жадность помогут прикрыть даже не самый изящный фейк. «Ты — обычная курица, Мани. Неужели так сложно было это признать, без привлечения внимания прессы и полиции? Да что там? Не удивлюсь, если и ФБР уже готова с тобой плотно общаться. Да, бюро готово. За это я могу сказать тебе спасибо. Художество на крыше привлекли их внимание, а ты сбежала, бросила меня». «Я много раз тебе говорила», — начала я сквозь зубы. «Ну-ну, девочки, не ссорьтесь», — примирительно проговорил Казарин, ставя на стол чашки. «Скажи им, Андрей». «Говорю», — вмешался тихий и слишком спокойный Громов. «Вам нужно быть сейчас заодно». «Ради чего?» — Обреченно вздохнула я. «Ради общего дела». «Вы ведь работали вместе?» И создали потрясающий продукт. Неужели это не повод? Я не знаю. Брось, Алекс. Ты же идеалистка до кончиков ногтей. Тебя бесит любое незавершенное стоящее дело. Ты и полезла на крышу, чтобы поставить свою жирную точку. Ты полезла на чертов экраноплан, чтобы он не гнил в этой глуши без смысла. Громов слишком хорошо меня знал. Сложно было с ним не согласиться. Я обсуждал ваше дело в узких кругах. Если будете заодно и продавите версию, что изначально у Сальвана имелся умысел, дело выгорит. Даже в эмансипированной Америке все понимают, что двух девчонок легко обманут махровые дельцы и грязные политики. Более того, у Мани есть шанс отстоять все свои разработки, и выйти из спарты без финансовых и интеллектуальных потерь. Дай угадаю, Андрей Михайлович. Все свои разработки Мани сможет использовать, например, в научной работе где-нибудь в Сколково. Чем черт не шутит? Громов рассек кулаком воздух, изображая энтузиазм. Какой ты скользкий хитрый тип, напомнил Андрей. Твой брат тоже так сказал, когда я сделал его Лере предложение, от которого сложно отказаться. Руки и сердце? Нет, по работе. Она не смогла отказаться. Что поделать? Это политика, Лекси. Мне скоро на покой. Я хочу привести в нашу страну как можно больше талантливых людей. Предубеждения к нам все еще сильны. Экспаты помогут от них избавиться. И Мани, вся такая гениальная и эмансипированная, конечно, понравится старой доброй толерантной Европе. Ох, Андрей. Он прав, Лекс. Вступилась за громовские махинации сама Мани. И одна из многих в долине. В России много ученых-геев. «Э, э здесь не принято говорить об ориентации рядом с достижениями. Не сдержался Казарин. Устраивать гей-парады точно не советую. Мани пожала плечами. «Парады меня не интересуют. Намного приятнее оставаться на свободе и просто гулять. Не строим». Андрей и Сережа согласно и синхронно кивнули, а потом все они взглянули на меня. «Судьба страны в моих руках». Именно на это они намекали. «Броневика трибуны мне не предложили. Расстреливать тоже не станут». Не придется работать в подполье. Но этого я и не хотела. А вот прикоснуться и легонько пройти по краешку судьбы страны... Эх, я обречена. «Да хрена с два!» — гаркнул у меня за спиной Костя. Со всеми этими разговорами я совсем про него забыла. Как я могла забыть? Наверное, ради самосохранения. Если бы я помнила о Косте то сразу послала бы и Громова, и Мани. Мое нежное девичье сердце оказалось у меня именно такое, кто бы мог подумать. Закровила и сразу трусливо приказала разуму отказать. И ведь у меня был не один веский повод для отказа. Даже Громов не давал мне стопудовую гарантию, а Косте и 200% будет мало. Я прикусила губу. «Ты никуда не поедешь, Алексея, Это слишком опасно», — заявил Костя, врываясь в беседу, как тайфун. Его глаза метали молнии. Он сжимал кулаки и был готов наломать дров. Я скорее прикрыла его собой, потому что Гоша уже напрягся, а Казарин только и ждал, чтобы прицелиться. «Не надо, Кость!» Я подтолкнула его к стойке, где было темнее, и создавался эффект мнимого уединения. Это девица и громов. Я не верю им ни на йоту, сразу зашептал Костя. Ты же не думаешь, что Я думала именно это. Костя увидел ответы в моих глазах. Нет, Алекс, я не позволю тебе. Как? Не знаю. Нас быстро отправят за порчу государственного имущества. Ну куда нас отправят? «На Колыму? Вряд ли», — фыркнул Костя. Я взяла его за руки и сжала. Напряжение сразу ушло с его лица, но осталась печаль. «Не надо, Алекс, не слушай их. Андрей — хороший президент и хороший человек. Я верю ему». А Мани, «Она тоже не злодейка. Я же рассказывала тебе». Костя сморщился и процедил сквозь зубы. «Рассказывала». Я бы предпочел знать чуть меньше. Ты же не ревнуешь? Нет. Но я хочу их всех убить и спрятать тебя. Это плохо? Я засмеялась сквозь слезы. Это круто, Терминатор. Ты лучше всех, но... Но ты не останешься со мной, да? Я должна вернуться. Алан и Марк поймут. Потом. У меня не осталось сил. Я тихо плакала, обнимая Костю. Именно поэтому я забыла о нем, пока разговаривала с Мани и Андреем. Он бы путал все мои мысли и планы. «Ты же знаешь, что я должна. Сам поступил бы точно так же», — проговорила я, всхлипывая. «Ты же вернулся за Маратом. Мне хотелось, чтобы он опять начал спорить, чтобы поубивал всех, как грозился, и украл меня». Даже Колыма была привлекательна, как никогда. Но Костя тоже знал слишком много о долге и чести. «Да, точно так же». «Но черт, Лекси!» Он взял меня за плечи и вцепился взглядом в мое лицо. «Зачем тогда это все?» Улыбка разгладила мое лицо, и печаль стала светлой. Ответ я знала. «Ради чего?» повторил Костя. «Ради тебя. Это все ради тебя». Костя сдвинул брови и не успел сжать мои руки. Я вывернулась и вернулась к Андрею, вытирая слезы. «Я вернусь в Штаты и выступлю на суде с одним условием». Казарин, конечно, фыркнул, но я не обращала внимания. «Условия у нее, посмотрите!» Андрей зыркнул. И Сережа заткнулся. Громов крутнул пальцем, предлагая мне продолжить: Что ты хочешь? Хочу помилование для Кости Градова.